Воздух еще был, но хватит ли его? Райленд мрачно улыбнулся, сил уже почти не было. «От судьбы не уйдешь», — прошептал он хрипло, задыхаясь, и потерял сознание. Он не заметил момента, когда отключился, и только знал, что это сейчас произойдет. Когда Райленд пришел в себя, то искренне удивился, что до сих пор жив. Лицо Донны Криири склонилось над ним, и это ещё больше усилило его изумление. Мы добрались, прошептал он, не веря самому себе. Да, пока что всё в порядке, без улыбки сказала девушка. Но не радуйтесь раньше времени, Райланд, мы всё ещё в опасности. Он попытался встать и поплыл по кабине, пока рука девушки не подтолкнула его обратно на металлическую противопоперегрозочную койку. Они находились в кабине корабля и, по всей видимости, в невесомости. Он посмотрел по сторонам. «Мне нужно за...» — начал он и тут же замолк. Он хотел спросить, где стоит телетайп, чтобы он мог зарегистрироваться. Но в этом, конечно, больше не было необходимости. Дон на креере показал рукой на кабину. «Тебе здесь нравится, Стив? Он твой?» «Мой?» — он был поражен. Да, ты помнишь ту ракету, которую генерал Климер оборудовал для тебя, для дистанционного управления из пункта Серой Треугольник. Это она и есть, хотя и с некоторыми переделками. Я убрала приборы дистанционного управления. В общем, остальном это отличная межпланетная ракета, и она вращалась на орбите, куда вполне могла доставить тебя к Квита. Только лицо её беспокоило, столько почему отца до сих пор нет. Райленд посмотрел на нее вопросительно. «Простите, — сказал он, — но я не понимаю. Почему планирующий должен быть здесь, и зачем ему я? Он должен был сам рассказать тебе, но, видимо, это смогу сделать и я. Стивен, знал ли ты, что за последние два месяца произошло больше сотни подземных толчков? И все они случились в крупных населенных центрах? Отец думает, правда, звучит это не очень хорошо, когда я говорю, Но мой отец думает, что вызывает эти толчки машина. Машина. Я понимаю, Стивен. Но отец беспокоится. Он обнаружил, что Флимер и его команда что-то сделали с машиной. Отец слишком хороший человек, он говорит, что не может этого понять, но я могу. Флимер жаждет получить контроль над машиной, потому что хочет власти над планом человека. и уничтожение проекта разработки нереактивного двигателя. А это лишь один шаг в цепи его замысла. Все подземные толчки и аварии субпоездов, взрывы реакторов и ионных ускорителей в ракетах — все это входит в этот ужасный замысел. О, Стивен, как тщательно все это было разработано. Машина — это только транзисторы и реле. Ты сам понимаешь, она знает только то, что в нее вкладывают люди. Флимеру удалось изменить ее входные контуры, и теперь машина почти открыта противостоит отцу. И сердцевина всех неприятностей — нереактивная тяга. Машина уверена, будто бы такой двигатель уничтожит план человека. Поэтому отцу пришлось пойти на хитрость и подделку. Он позволил мне спасти тебя. Это один из его ответных ходов. Но я боюсь, что уже слишком поздно. Она беспокойно заглянула в иллюминаторы, пока кажется, нас не преследуют. Пока Райланд наконец почувствовал, что дрожит от холода. Его слишком короткий комбинезон промок насквозь. Кто спросил он? Полиция Плана, удивлённо ответила она. Генералу Флимеру нужна чеквита, даже если он и не подозревает, что со мной ещё и ты. Хотя не стоит на это рассчитывать. Вряд ли машина может быть настолько неблагоразумной, чтобы не сообщить о твоем бегстве из орган банка. Флимер собирался убить Чиквиту. Вот в чем дело. Поэтому я похитил ее. И единственное безопасное для Чиквиты место в космосе, в рифах, если мне только удастся ее туда доставить. Кроме того, это единственное безопасное место и для тебя. Ты уговариваешь меня бежать от машины, Сердито сказал Райланд: "Стать преступником отверженным, Стивен? Ну как по-твоему кто ты сейчас? Ты уже позабыл про небеса. Я спасла тебе жизнь и радуйся, что ты оказался здесь."